Глава двадцатая. Лейка. Вдохнуть было нечего. Воздух будто закончился. Это была ты. Я? Где? О чем она? Я тискала ее запястье, холодное, как кафель пола, на котором она лежала. Ни отклика, ни дыхания, ни пульса. Энергия странная, исчезающая. Лишь слабо бился крошечный сгусток, силей заполнить собой пустоту. Меня отодвинули. Ей рука выскользнула из моей. Бежизги настукнулась об пол. Нацуни склонились два типа в синей форме скорой помощи. Заявив истерично рыдающей продавщице, что девушке просто стало плохо, и ей сейчас непременно помогут. Эти-то помогут. Акцент, иммунитет, всё до кучи. Нет, никому я Соню не отдам, ни за что. А им особенно. Только троньте её, процидила я, выпрямившись, и отсюда Не выйдет никто. С трудом собралась с силами. Толком не представляю, что собираюсь делать. Мутило. Желудок сжимался. Вокруг по-прежнему была едкая пустота. Дар кричал об опасности. Ею словно обжигало. Не знаю, что это за дрянь, но она вся досталась сонне. Меня только чуть зацепило. Типы из совета, выжидающей замерли. Откуда-то появилась Анита. Покрасневшие глаза. Текающая из уха по шее. струйка крови. И мгновенно сгустившаяся пустота. Так это она сотворила? Лера, тон резкий, холодный. Прекрати. Или отправишься следом. Дружба дружбой, а я буду делать, что должна. Должна. Да мне плевать, чего она там должна. Это Соня. Моя Соня. И все тут. Сзади обхватили сильные руки. Дар заклемнулся в чем-то вязком и искрами метнулся в глубину сознания. Удушающая духота. Голова кругом. Энергии сковала знакомы, практически роднуй. Паша. Я её забираю, сообщил он светским тоном, как и договаривались. Анита равнодушно отвернулась, командовала типа: "Что они делают, Соня?" Я дёрнулась. Паша сдавил сильнее, стряхнул так, что зубы лязгнули. Потолок крутанулся. Магазин поплыл вместе с полками и дурацкими сумками. Измотанной недавним путешествием, Дар капитулировал. Пашина энергия подавляла малейшее сопротивление. Не вырваться, не пикнуть. Он специально? Откуда вообще такое умеет? Люди, люди, люди, лифт. Плавный спуск, танцы мутных кругов, туман, шаги на автомате. Не хочу туда, мне надо вернуться. К ней обратно. Она там одна, на стылом кафельном полу. Совсем одна, а я обещала, что никогда ее не брошу, что бы ни случилось. Главное быть рядом. вместе до самого конца шумная улица вереница машин холод ветра серый тротуар серое небо серый мир никаких других оттенков ни ярких ни цветных поворот сжимающие моё плечо пальцы напор властной энергии ослабел контроль над собой начал возвращаться уединённый дворик лавочка усадили рывком удар наконец выпал из укрытия вздохнула свободно Паша поморщился и потер виски. «Хах, больно ему!» «Ты соображаешь, что творишь?» Рябкнул он раньше, чем я успела рот открыть. «Жить надоело!» «Соня!» «Доигралась да твоя Соня!» «Оживленный торговый центр!» «Четыре этажа зомби под влиянием!» «Советую без того, а сочертела за ней гоняться!» «А тут?» «При такой угрозе лишь удобного момента дожидали, чтобы эту психопатку загасить!» «И тебе бы за компанию влетела!» Повезло, что я заранее с Анитой договорился. Хотя после твоего концерта она могла бы и передумать. Все-таки в совете к тебе удивительно хорошо относятся. Я вцепилась в край лавочки обеими руками. Она была ледяной и шершавой. Вырезшая шляпка гвоздя впилась в палец. Боль отрезвила. Удалось выдавить что-то связное. Там. Что они с ней сделали? Оказывается, иммунитет не только защиту дает. Ответил Паша. обжигая сверху искрами гнева и утихающий тлевок. Едва не прибитая однажды подсознание так меняется, что может потенциальный вражений по полной выписать. Об этом практически никто не знает. Прецедентов мало. Метод для крайних случаев, потому что и самому откинуться недолго. Перед глазами встал блестящий кафель магазина, неподвижная Соня. Последний сгусток гаснущей энергии, и тот будто не её. какой-то чужой, сопротивляющийся вопреки. Значит, для неё это всё. Конец. Пока получала от пятёрки силу, находилась под защитой. Их-то ничем, кроме ты не пройдёшь. А в торговом центре совет ждал, когда она ослабеет, чтобы уж наверняка убить. И Паша знал. Как ты мог? Пали скольнула, вместе с гвоздем впился в взгляд, злой, пристальный и очень усталый. Легко. Улыбнулись мне. Но в улыбке этой не грамма радости не было, даже легче, чем в прошлый раз. Протяжно скрипнули качели на детской площадке. Небо стало серее. Не тучи, а глубокие тёмные воронки туго сплетённых линий, как тогда, на границе. Это было спонтанным решением. Я о нём не жалею, произнёс Паша с болезненным облегчением. А вот что она обратно вылезла. Жаль. Мог бы замуровал, ей-богу. Ветер рванул над головой ветку на деревьем. В воздух метнулся жёлтый деревявый лист, плавно осел на спинку скамейки и соскользнул на грязный асфальт. Её давно заносило, сказал Паша, не сводя с меня глаз. На нижнем потоке зациклилась: планы, эксперименты, сплошное хочу и дай. Криш сорвало, унесло и разорвало на куски. Я её фанатичные излияния по 10 раз на дню выслушивал, не отвержешься и не отмахнешься. Тебя уламывало границы сходить, пока ты не согласилась. Плевать ей было на наше ценное мнение. Думаешь, это увлечение? Навязчивое желание? Хрен там, это одержимость. Та, ради которой по боку все, свои, чужие, близкие, не очень. Достала. И она сама, и вечное ощущение, что вот-вот рванет. Она мечтала туда пойти. Но я пошел с ней. А там и понял. Пусть уж валит. Хотела – получила. край листа приподняло, смятого и посеревшего. Жёлтые прожилки почти стёрлись. Резким дуновением лист сорвало с фальца и швырнуло через бордюр, вмяв в столбик забора. Её всегда было много, с перебором, лезла везде, каждую секунду. Ни шага без неё. Вы куда? А чего? А я с вами. Прилип намертво. И пофиг на мёке просьбы, прямые тексты. Паша замолчал. Яростно вспыхнуло что-то старое, затаённое, невысказанное. Неужели ты не замечал, как она к тебе относится? Лист разорвало пополам. Половинки утащило в разные стороны. Лишь на бордюре остался грязно-жёлтый прилипший клочок, крошечный. Я знал, что рано или поздно её занесёт на повороте, и тебе тоже прилетит. И чем всё кончилось? Что она в итоге устроила? В клинике, в совете у Киры. А сегодня По-твоему это нормально? Или ей ты готов простить что угодно? Он перевёл дыхание, окатило странным, совершенно непонятным сожалением. Хватит делать вид, что ты меня не слушаешь. Повтори: это я. Я оторвала взгляд от бордюра. Фраза оборвалась на полуслове. Воздух на лице заволся, стал плотным и неподъёмно тяжёлым. Паша смотрел на меня неотрывно. Медленно тлело ожидание. Кругом разливалась пустота. куда более мучительное, чем в магазине. Я догадывалась. Не хотела, но догадывалась. Давно. Если не знаешь точно, можно не верить. Теперь нельзя. Он усмехнулся. Я отвернулась. К пустому бордюру, с которого ветер содрал последний клочок канувшего в осени листа. Небо окончательно затянуло тучами. Серость переходила в мутную, неравномерно выпреснутую черноту. Паша наклонился ко мне. Не чувствовалось больше ни злости. Ни того странного сожаления, лишь притупившаяся тоска и спокойное, размеренное дыхание. Его пальцы ласково провели по моей щеке, замерли на подбородке и соскользнули прочь. "Просто иногда одной любви недостаточно", сказал он. Отдаляющиеся шаги, мирный скрип качелей. Чей-то концентрированный восторг, детский и наивный. Вдали исчезающий отпечаток. Ушёл совсем. Чужой двор сливался в серое пятно. Скамейка глотала пальцы. А я никак не могла себя заставить её отпустить. Тучи сгущались, тяжелели. Капнуло раз, второй. Неважно. Всё равно моя вина допустить такую. И теперь я знаю. Если бы я не пошла тогда с ними границы, она бы и не открылась. Если не думать об этом, уже не страшно. Произнести те слова, принять мысль, оживить память. Все срослось, сложилось, совпало. Удивление хранителя при моем появлении в первородном мире. Адресованный мне вопрос. Ты? Ехидный комментарий Тео, когда мы столкнулись с троем в лектуне. Ты ей не нравишься. Она у нас разборчивая. Реакция Янники во время европейской стычки в глубоком лектуне. Это же... Ладони разжались. Палец описал неполный круг на деревянной перекладине. Начертил внутри волну. Это была я. Шелест ветра. Невесомое колыхание травы. Высокой, густой. Пригнись, не найдут. Но то нечестно. Мой черёд искать. Игра, в которой не проиграешь. Приглушённый хихиканье. Дурашливый визг. Кто-то нашёл их раньше. Что он делает здесь? Рывок с места. Бег сквозь траву. Они там, недалеко. Зовут, пылают. Можно успеть. Меркает небо. Отчетливее пахнет смолой. Зелень уже по колено, а вступают деревья. Река шумит, волнуется, накатывает волны. Его со спины не видно. Малявки на берегу – обе. Строят ему глазки, косы по ветру. Так бы и высказала о приличиях на правах старшей. Он оборачивается ко мне, мгновенно слившись с сиянием закатного солнца и окликает. «Эсте?» «Да, именно так меня сегодня, Базиль, и назвал. Не ругательство это вовсе. Имя. Все проще некуда. Только создавшие границу способны ее управлять. Их было шестеро, когда они ее ставили. Вот почему чертова воронка всегда казалась мне жаркой и манящей, а другим неприветливо ледяной. Знак памяти. И откликается тоже по энергии. А она суть прежняя. Перерождение или что-то вроде. Ныне живущее уже когда-то живу. И ни факт, что не натворила бед. А я так решила на хранителя. Думала, он, она, оно без разницы. В прошлом отличился. А я, благодаря нашей связи, поймала ведень. Но нет. Сейчас его энергии во мне ни капли. А знак сработал. Да и в первый раз не было. Это всё я. На лавочке и асфальте отпечатались редкие тёмные точки. Ветер продул насквозь. Я прикрыла глаза, закуталась в плащ. не потеплело. Правда, не принесёт радости. Хранитель предупреждал. Переживал, что расстроит, вряд ли. Не доверял, больше похож. Ни одного ответа не давал, самой приходилось добывать. За каждую подсказку сражаться. Сомневался, изучал меня и привязался не просто. Испытание избранных. Как же? Я ему действительно полезен? Я могу границу отпереть. Столько гадалок, как можно пробраться в нижний поток. А пробираться-то и не нужно. Открыто. В любое время дня и ночи. Сами приходите и друзей приводите. Я рассмеялась. Обняла себя за плечи. Было очень холодно. Увереннее и заметнее накрапывал дождь. Темнело. Кажется, я сижу здесь давно. Нире не зря не хотела мне показывать. Помнила, признала. Что я натворила тогда? Нет, не я. Анна, Эстин. Не имеет никакого значения, кем ты был когда-то. Главное, что сейчас. Но Соня сказала, что та покинула пятёрку чуть ли не в самом начале. Может, не успела никого сожрать? Ну да, конечно. Наверняка святой была, а в такую компанию попала по досадному недоразумению. Кому я вру? Себе. Отпечаток во дворе поуменьшилось. Народ разбегался по домам. Какое-то ребёнка подгонял голос с балкона. Витя, три полвоз. Собирался под плащ, бил в спину. Я всё испортила. Соне достаточно было просто сдать Янику Тео, чтобы получить свободу. Но она хотела помочь мне. У неё даже был план. Как разом решить и свои, и мои проблемы. И он бы сработал. Всего-то надо было ей довериться. Не решать за неё, не лезть, не требовать отчёта. Достаться. Теперь поздно. Яркого, бесконечно знакомого солнечного отпечатка нигде не было. Не существовало, как и её самой. На плечо плюхнулась очередная капля. В щеке прилипла влажная преть. Согревающий коснулся тёплой отпечаток, будто рядом зажгли огонь. Я распахнула глаза. На лавку приземлился влак, отвезв серое небо полосатым кругом зонта. Ты носишь с собой зонт? Вяло удивилась я. Да. протянул он с гордостью. Покаенно вздохнул и признался: "Я его по дороге купил, когда закапало". Хоть тут без перемен. Я вытерла капли с лба, убрала за спину намокшие волосы. На рукавах редкими бусинами блестела вода. "Тронь, убежись, спрячься в складках плаща. Давай домой. Там хорошо, тепло", предложил Влад и поёрзал в по палатке. И сухо, между прочим. Внутри что-то шевельнулось. Доскиблось отчаянье, но выхода не нашло. Хлынул дождь. По зонту голка забарабанили тяжёлые капли. Как-то узнал, что я здесь. Снова интуиция. Ну, Влад замялся. В нём искренне, почти осязаемо, пылало беспокойство, В перемешку с заботой и чем-то ещё, чуть наспятым. Значит, и высматривать не стои. Вообще-то Паша позвонил, рассказал про торговый центр и попросил тебя забрать отсюда. Забрать Вот оно что. Следить за мной. Ты поранилась? Влад взял меня за руку, заставил раскрыть ладонь. Не просто так соднила. На пальцах вздулись багровые ползы. Тонкой коркой запеклась кровь. Где ты так удрилась? Я пожала плечами. Может, об лавку. Может, когда от Сони оттаскивали. Асфальт усеяло лужами, они росли, сливались, глотали опавшие листья. Всё одно серое, и ничем уже не отдраить. Глубоко во мне плескалась горечь. Бурлило, просилось наружу. И никак, ничего. Лейка, не молчи, а! Лило все сильнее. С зонта с плашным потоком стекала вода, раскраивая куртку Влада на две части. Светлую, сухую и намокшую, холодную, темную. Свет и тьма, как на той его картинке. В горле запершило. Двор расплылся к странными кругами. Сердце стукнулось о ребра. Раз, два, три. слипнула. Эй, переспросил он, будто не понял, что услышал. Дыхание сбилось, глаза защеппало. Контроль. Да какой к чёрту контроль? Почему всё вышло именно так? Зачем? Ещё всхлип. Влад, робко погладил меня по спине. Я уткнулась ему в грудь, зажмурилась. От мягкой куртки пахло дождём и его запахом, тёплым и родным, уже своим. Судорожный вдох. Полный лёхкий, и до нового воздуха. Рыдания, громкие до неприличия, вырвались не удержать. Рука сама обхватила такое удобное плечо. Хлынули слёзы ручьём, дождю и не снилось. "Лейка, послушай", шептал Влад. "Сейчас поедешь домой. Там и кофе, и диван, и всё, что пожелаешь. Хочешь к себе или к Артёму? Он тебя ждёт, звонил мне, переживает. Привёз от дедушки кусок торта. Сказал, вкусный, и ты должна попробовать". От тетве отбивается, чтобы не слопало. Обещал к твоему приходу додержать оборону. Но понимаешь же, как ему непросто. Поехали. Поможешь нам заодно. У нас столько дел. Космический корабль не собран, а без крыла не улетит. То есть, если и улетит, то недалеко. Это безответственный подход к исследованию галактики. Не находишь? Я кивала. Он говорил и говорил, много, так всегда умел. О том, что Артём собирается смотреть какой-то мультик. И ему нужна компания. Что они в бабушкиной квартире оставили мне послание за ковром, который на стене висит, и начинают опасаться, что я никогда его не найду. И ни слова о соне или случившимся сегодня. Ни одного обещания, что всё будет хорошо. Ничего такого, чего не хотелось бы слышать, или того, в чём можно сомневаться. Стук дождя, солёный привкус на пересохших губах. Влад стойко прикрывал меня зонтом, прячась под ним же. Зачем Обы всё равно мукнет, хоть выжимай. Слёзы не кончались. Прорвало разом за последние 4 года. Под главкой копилась вода, журчала. По капле приходило спокойствие, на грани болезненного умиротворения и странное ощущение. Лёгкость, освобождение? Нет. Но рядом, ближе, чем когда-либо.